Глава 4. Смерть опытная, хищная, осторожная тварь. Она умеет затаиваться в засаде и наблюдать. Она не любит нападать при свидетелях. Она дожидается, когда жертва останется в одиночестве, в тишине. Я не удивлен, что Деев умер именно когда остался один. Майору кажется, что самый главный вопрос почему его оставили одного. Но это не так. На самом деле это абсолютно неважно. Занималось пожилому доктору, и он прилег и заснул, а молодой медсестре, пришла фантазия испытать на себе действие опия. На этот раз вышло так. Могло быть как угодно еще. Смерть обязательно найдет способ всех усыпить, увести, отвлечь. Она останется со своей добычей один на один. Сожрет ее, чавкая и хрипя. Она всосет в себя ее долгий последний выдох и нарисует фальшивые глаза на мертвом лице. Ему уже закрыли глаза поспешили обычное дело живым как правило тяжело смотреть на этот муляж я исключение исправил, и мне жаль что я не успел взглянуть рисунок смерти может многое рассказать нам о ней самой как и любое произведение о своем мастере причина смерти спрашиваю я сухо Доктор Новак энергично пыхает трубкой, как будто совершает обряд окуривая покойника дымом. Я полагаю, что за вопрос капитан перебивает Бойко. Смертельных огнестрелов и комы вам мало? Причина смерти предположительно тромб, бормочет Новак из дымовой завесы, за которой он прячется от бешеного взгляда майора. Тромб образуется от неподвижного положения тела, отрывается закупоривает артерию. Майор сейчас как порох, любое мое слово как спичка. Я поджигаю спичку. Насильственную причину вы исключаете? Отравление ядом. Доктор Новак внимает из арта трубку. Его рука заметно дрожит. Да что ты несешь-то?» что взрывается бойко. «Какие, мать твою яды? Майор одергиваю его так резко и властно, что от собственного голоса становится тошно. На насильственную смерть не похоже, говорит доктор. Новых ран у капитана Деева нет, следы удушения также отсутствуют. По поводу ядов: цианиды я исключаю, нет алой окраски слизистых, мышьяк опять же дал бы яркие проявления. Вообще, конечно, ядов миллион, но я не искал бы сложное объяснение, когда есть простое. Тромбоэмболия и как следствие мгновенная смерть. Он, значит, не мучился, хрипло спрашивает майор. Он умер легко, отзывается из дымного кокона Новак. А вот я в этом не уверен. Тончайшая ниточка, тянувшаяся от деева к лению, оборвалась вместе со слабой ниточкой его жизни и заново их уже не связать вот только вопрос оборвались ли эти ниточки сами или кто-то нарочно порвал не могу объяснить что-то в воздухе в позах в словах что-то в рваной штанине майора что-то в том как трясется трубка в руке у новыка Что-то даже в доносящемся с улицы лай собаки. Не могу до конца объяснить, но мне кажется, Деев умер неправильно. Проведите вскрытие, доктор. Я разворачиваюсь и иду к выходу. Иногда простое объяснение оказывается враньём. Майор Бойко шагает за мной. В другой жизни мы были бы с ним друзьями. В этой жизни я его враг. Мы стоим в дверях. "Капитан, зачем вскрытие?" рычит он. Он мучительно хочет меня ударить, и ему, похоже, физически больно от того, что не может. Я смотрю сквозь него. "Таков протокол". "Слышать ты, капитан?" Он скалится так, что обнажаются зубы и десны. "Не надо мертвого унижать. Вот же я живой!" Чего тебе, Олежка, вскрывать? Ты ж здесь шутов по мою душу. Так бери меня, чего ждешь? Он в истерике. Он говорит лишнее, теряет контроль. В другой жизни я бы обнял его, похлопал бы по спине. В этой жизни я успокаиваю его по-другому. Ты просто мелкая сошка, майор. Не по твою я здесь душу. Не по мою. Он искренне удивлен. А почти же?» в другой жизни я рассказал бы ему про цирк и про лагерь, про флинта и про Елену. В этой жизни простое вранье будет лучше, чем сложная правда. Я ищу Максима Кронина, опасного диверсанта. Уже на площади меня догоняет новак с медицинским своим сокваяжем. Он весь расхристен, и теперь, когда он не прячется в коконе дыма, я вижу, как возбужденные лихорадочно блестят его припухшие с красной сеткой сосудов глаза. С ним рядом вертится бездомный лохматый пёс. Я на два слова не хотел при мою ребойка. Необходимо не только вскрытие, еще ряд опытов с препаратом. Какие опыты, доктор? Я был уверен, что деев выживет и очнется», Препарат очень мощный. Одеев явно принял достаточно, чтобы справиться с огнестрелом. А тут всего-то навсего всевотромп. Тогда вопрос, что пошло не так? Тут нужен четкий анализ, сопоставление эксперименты с препаратом и мертвыми тканями. Он хватает меня за локоть. Мне нужен весь препарат. Я мог бы вывести формулу, да, формулу. Вы только представьте. Я осторожно снимаю с себя его руку. Что за бред вы несете, Новак? Он застывает с открытым ртом. В уголках его губ налипла сбитая в густую пену слюна. Он вынимает из кармана платок и промокает эти липкие уголки, как будто тщательно утирает следы вдруг выплеснувшегося наружу безумия. Пес лижет доктору руку. Вы дали мне несколько капель препарата из хрустальной пробирки говорит новак на этот раз вполне четко. Пробирка была у Деева, когда его обнаружили. Я произвел ряд опытов и пришел к выводу, что Деев выжил именно благодаря препарату. Он обладает чудесными потусторонними свойствами. Он все же безумен. Я работаю по эту сторону, доктор. Он вдруг лукаво грозит мне пальцем как ребенку, задумавшему проказу. Те огнестрельные раны, что были у Деева, смертельные раны, как по-вашему, они зажили? Как удалось ему с этими ранами провести столько дней в пещере без еды и воды? Вы, кстати, знаете, что порох изобрели как раз в этих краях, даосы. Смешали серу, руду селитру и мед, подожгли и бах. Хотели сделать эликсир вечной жизни, А сделали огнестрельную смерть. Вы отклонились от темы, доктор. А от темы, да. А знаете, проще раз показать, чем сто раз объяснить. Достаточно капли. Да, одной капли, чтобы вы поняли, чтобы я мог явить чудо. Где вы храните флакон с оставшимся препаратом? Он снова замер с открытым ртом. Он глядит умоляюще, но в то же время хищно и жадно. Он напоминает больную птицу с распахнутым клювом. Я сую ему крошку. Флакон при мне. Вы можете взять одну каплю, доктор. Не знаю, насколько глубоко его помешательство, но есть шанс, что это поможет. Он убедится, что чудес не бывает и по пройдет. Я вынимаю флакон с рубиновой жидкостью из кармана. Он валялся там все это время без дела. А новак Распахивает докторский сокваяж, вытряхивает прямо на брусчатку бинты, порошочки, шприцы, инструменты. Он роется в этом своем медицинском хламе и вылавливает пипетку. Его рука так трясется, что он не сразу попадает в хрустальное горлышко и жадно засасывает рубиновую каплю пипеткой, как кровь хоботком. Потом он садится прямо посреди площади, озирается. Кроме хромой собаки поблизости никого нет. Иди сюда, Шарик. Пес брекается рядом с ним на спину, ждет, чтобы его почесали. Доктор протягивает руку и чешет. В руке его зажат скальпель. Медленный, как во сне, я не успеваю вмешаться, и этим скальпелем и Иржиновак распарывает собаке живот. Пес изливается змеиными кольцами, вываливаются на брусчатку кишки. О, боже, Новак! Я перехватываю его руку, но он и сам уже разжал пальцы и бросил скальпель. Другой рукой он капает из пипетки алую каплю в алое месиво. И он являет мне чудо с голодным чавканьем уползают обратно в собачье брюхо и кишки и утекает обратно в рану собачья кровь и зарастает рана и остается на месте раны розовый шрам и пес встает, отряхивается и виляет хвостом так не бывает я смотрю на пса Прижав уши, он нюхает и слизывает с брусчатки лужицу своей крови. Так вы дадите мне препарат. Новак тянет к флакону окропленную алыми брызгами руку. Я говорю ему: "Нет". Я иду через площадь к зданию банка. Я запираю чужое чудо в железном сейфе вместе с чужим грязным золотом. А доктор Новик все сидит в центре площади и гладит собаку.